И, наверное же, у нас есть домики, выстроенные по блату, против плана, вопреки прямому запрещению государственных органов, выстроенные только потому, что какой-то очень энергичный человек обманным путем в ущерб государству, в ущерб новому жилью для рабочих, ученых или специалистов вырвал где-то все элементы своего гнездышка и цемент, и крышу, и унитазы, и рамы, и паркет — и газовые плиты, и драгоценный телефонный кабель. Вырвал из плана, смешал карты, спутал работу, сломал чьи-то чудные начинания, проник микробом в чистый и сильный советский организм. Товарищи, еще одна важная новость. Но помните, это секрет, никому ни слова. Тише. У нас есть писатели по блату. Немного, но есть. Композиторы по блату. Бывают. Художники, поэты, драматурги, кинорежиссеры по блату. Имеется некоторый процент. Это тонкая штука. это очень сложная штука. В искусстве все очень сложно. И это большое искусство проскочить в литературу или музыку без очереди все эти люди и веселый приобретатель с протянутой рукой, и строительный разбойник с кистенем в руках, отбивающий магнитогорский вагон с пеленым лесом и идеологический карманник с чужой славой на озабоченном челе, все эти люди и веселый приобретатель с протянутой рукой, и строительный разбойник с кистенем в руках, отбивающий магнитогорский вагон с пеленым лесом, и идеологический карманник с чужой славой на озабоченном челе, все эти «я тебе, ты мне» думают, что по блату можно сделать все, что нет такого барьера, который нельзя было бы взять с помощью семейственности, что по блату, по записке, можно примазаться и к социалистическому строительству. Но это им не удастся. Столь любимый ими блат приведет их, в те же самые камеры, откуда вышло это воровское, циничное, антисоветское выражение.